А потом до меня дошло, и я даже не поленился их сосчитать. Четыре больших упаковки снотворного сожрала, сказал я. А я, идиот, скорои смерти её пугал. Чего? удивлённо переспросил Номиорих. Ясно, почему он ни черта не понял. Вообще-то в мире тоже есть снотворное зелье. Их немного, и особым спросом они не пользуются, по крайней мере, у нас в Ехо. где каждый второй с детства знает пару тройку простеньких усыпляющих заклинаний, а остальные не удосужились их выучить только потому, что от родесть не испытывали проблем со сном. В любом случае от наших снотворных захочешь не помрёшь. Единственный способ причинить себе вред с их помощью выпить залпом дюжину вёдер и лопнуть. Да и то не факт. Пилюли, кордка бросил я. Яд Смотрел, сколько сожрать. Если 1-2, просто средство от бессонницы. Если очень много, умрёшь. А она съела очень много? Да. Ну хвала магистром, внезапно обрадовался Нуминорих и в ответ на мой изумлённый взгляд смущённо объяснил, значит, я не сошёл с ума, а должен был. Надеюсь, что нет. Просто этот запах, он такой странный, очень слабый, едва уловимый, ни на что знакомый мне не похож. Но в то же время почему-то заставлял меня всё время думать о смерти, хотя мёртвое пахнет совершенно иначе, и я это знаю. Я, честно говоря, начал подозревать, что мне мерещится, что накручиваю себя или так ловко прячу собственный страх, что ему приходится притворяться тревогой по поводу непонятного запаха. Или вдруг я просто немножко чокнулся от всех этих путешествий между мирами. Трудно было понять. Хорошо, что тебе сказал, и всё сразу выяснилось. Очень хорошо. Согласился я. Пожалуйста, всегда так делай. обо всём сразу же мне говори. Мери ящится, не мерищится вместе всегда проще разобраться. Хотя я и сам, конечно, тот ещё лось. Кто? Минкал усмехнулся я. Стою посреди собственной жизни, как в бескрайней степи, дико озираюсь, ни хрена не понимаю, зато на рогах бубенчики звенят. Поэтому со мной весело. Не всегда, честно сказал Номинорик. Зато так интересно, что иногда мне кажется, я сейчас взорвусь просто от избытка. Не знаю чего именно, от избытка всего. Надо же. Значит, есть от меня какой-то толк. Сейчас разбужу нашу подружку, и станет совсем интересно, вздохнул я. Как думаешь, она сразу выцарапает мне глаза или сначала всё-таки выслушает? Я бы на её месте обязательно выслушал, утешил меня Номинор. А вдруг ты ей что-то хорошее расскажешь? Все бы так рассуждали. Смертный шар я метнул, и рука не дрогнула. Ни секунды не маялся своими обычными страхами. А вдруг что-то пойдет не так, и я нечаянно убью? Очень уж был сердит. Не то на старую художницу, покусившуюся на жизнь удивительного существа, которым сама являлась. Не то вообще на весь мир, или даже на все обитаемые миры сразу. Чего мелочиться? И ещё на себя, хотя даже придумать теперь не могу почему. Просто что ли за компания? На самом деле всегда бы так сердиться, экономит кучу нервов, как выяснилось. Когда маленькая шаровая молния коснулась лба спящей, та открыла глаза, внимательно посмотрела на меня и вместо ненавистной мне формулы "я с тобой хозяин" любезно спросила: "Чего тебе?" Вот это я понимаю, воля. Ну и Легонор, один, собственно, чёрт, не зря она мой кумир. Но ей от меня требовались не восторги, а приказы, вернее, технические задания. Главное тут собраться, чётко сформулировать и ничего не забыть.